Глава 10. Дефолт. Следующие две недели оказались поистине печальными и напряженными, и дело здесь было даже не в поведении президента Галакен Груп. Из-за гибели брата Баринов был замкнут, скупно слова и погружен во внутреннее раздумье. Единственным регулярным посетителем его кабинета продолжал оставаться главный юрисконсульт Совицкий количество совещаний резко сократилось а те немногие что еще проводились в компании были переложены на демьяна бондарева демьян петрович выкручивался как только мог но даже его силы уже были почти на пределе общую нервозность обстановки добавил очередной виток экономического кризиса в стране который пока внешне никак себя не проявил но люди знали что их ждет очередная волна повышения цен инфляции и уменьшение реальных доходов. Правительственные телеканалы транслировали бесчисленные ток-шоу с выступлениями политиков и экономистов, каждый из которых до свой лад объяснял скачок курса национальной валюты и падение стоимости барреля нефти. И в целом их выступления сводились к идее о том, что ничего страшного не произойдет, но сам факт этих выступлений вызывал у народа панику и страх. Раздался звонок телефона, и секретарь доложила, что с Демьяном хочет поговорить коммерческий директор ФПГ. Это было несколько неожиданно, но любой диалог лучше конфликта. «Соединяйте», — бросил в трубку Демьян. «Здравствуйте, Демьян Петрович!» В трубке раздался хриплый голос, в котором одновременно можно было различить и самодовольство, и напряженность. «Здравствуйте, Геннадий Олегович!» В том звонящем ответил Демьян, чем обязан звонку столь высокого человека. Ай, ну бросьте! Это вы у нас звезда отрасли, а мы и так просто труженики!» Голос ехидно засмеялся. «Ну что ж, тогда чем я могу помочь простым труженикам?» «А вы не догадываетесь, в стране кризис наступает. Поднимите цены!» угу. Да это не как предложение вступить в ценовой сговор. А если нас с вами сейчас антимонопольная служба записывает? Да бросьте вы, это Демьян Петрович. Какая там антимонопольная служба? Я говорю вам о том, что наши с вами игры в низкую цену несколько неуместны в текущей ситуации. Пора бы и прекратить мериться, у кого маркетинг толще. Не находите?» Демьян знал, что у ФПГ прав. Вся эта затея Баринова с ценовым демпингом никогда не нравилась Демьяну. Да, надо признать, что она принесла определенные плоды и общий объем продаж стал выше. Но в то же время никакой прибыли этот объем не приносил. А переменные затраты, наоборот, даже возросли. Федеральные сети, хоть и с запозданием, но все же отреагировали на попеременность снижение цен Галктион Групп и ФПГ и тоже несколько опустили свои цены. В целом Галктион Групп пока выигрывал в этой игре, но положение было крайне шатким. И волна кризиса, грозившая вылиться в затяжной застой национальной экономики, могла запросто утопить и без того, с трудом стоявший на ногах Галктион Групп. Буквально сегодня утром Демьян Петрович обсуждал эту ситуацию с боссом, но тот взял курс на передел рынка и был непреклонен. «Да что ж тут мерится. «Мне кажется, ваш звонок сам по себе означает, что ответ на вопрос, кто круче, абсолютно ясен. Демьян был вынужден придерживаться избранной бариновым стратегии. Я не знаю, о каком таком кризисе вы говорите. У нас все очень хорошо». Поэтому в том, что касаться цен, мы не видим необходимости их повышения. — Да вы что, не понимаете? — в голосе главного коммерсанта ФПГ послышалась ярость. — если мы с вами сейчас оперативно не поднимем цены, то федералы вскоре получат из столицы указание зафиксировать цену, чтобы не вызывать у населения волны беспокойства. Сколько месяцев это может продлиться, неизвестно даже дьяволу. Мы же тогда будем прямые убытки нести. Угроза была вполне реальной, и Демьян понимал, что собеседник правильно оценивает перспективы развития ситуации. К сожалению, он был святан по рукам и ногам и не мог пойти его навстречу. Да нет, это вы не понимаете. У нас в стране рыночная экономика, и каждый владелец бизнеса сам определяет стратегию своего развития. Вы вольны назначать любые цены на ваши товары. Не можете поднять цену на бензин на своих АЗС хоть завтра. Я вам говорю лишь о том, что в наши планы повышения цен в ближайшее время не входит. Да вы там что, с ума посходили? Вы же рушите весь рынок. Мы ничего не рушим. Мы конкурируем. Я же говорю, что эти цены останутся навсегда. Просто в данный момент мы не видим причин для их повышения». «Я назвал вам причины. Если хотите, мы можем первыми поднять цены, а вы подтянете за нами через пару дней, чтобы это не выглядело как сговор». «Геннадий Олегович, делайте то, что считаете нужным. Вашу озабоченность я понял, ваше предложение услышал. Мы обязательно обсудим его с президентом компании. Если вы действительно готовы к каким-то шагам, продемонстрируйте это». Тогда мне будет проще общаться с Бариновым. Я вас понял. С огнем играйте, Демьян Петрович. Да и вы, Геннадий Олегович, рискуйте не меньше, полагаемые в равных условиях. В трубке повисла напряженная тишина. Собеседник обдумывал услышанное. Наконец он произнес Не затягивайте с повышением цен, Демьян Петрович. Мы поднимем наши цены с завтрашнего дня. — Сильно рекомендую прислушаться к нашему предложению. — Я прислушиваюсь ко всем предложениям. Спасибо вам за звонок. Всего доброго. Собеседники положили трубки. Демьян посидел еще какое-то время, напряженно обдумывая происходящее. Угроз со стороны ФПГ он уже давно не боялся. В криминальном топливном бизнесе демонстрация силы была нормой поведения. А общение с конкурентами было частью его работы. Больше его тревожила возможная реакция со стороны Баринова. И особенно интересовало, как тот поступит, если ФПГ действительно поднимет цены. Демьян вышел из своего кабинета, направляясь к президенту компании. В тот момент, когда он положил трубку телефона на место, дежурный сотрудник службы безопасности нажал кнопку «Стоп» и маркировал диктофонную запись разговора несколькими тегами, чтобы потом ее было проще найти. Он скопировал файл в отдельную папку и сделал пометку в журнале регистрации. «Да вы что, смеетесь, Демьян Петрович? Какое повышение цен? Стоим на своем, мы ведь ради этого момента все и затевали». Но из-за курса рубля мы уже на следующей неделе можем уйти в операционный минус. Нефть дорожает. Как следствие, себестоимость топлива на нашем НПЗ неуклонно возрастет. Ничего страшного. Считайте, что это инвестиции в расширение клиентской базы. Зато теперь вы видите, где у ФПГ проходит болевой порог. Дольше конкурировать с нами по цене они не могут. И это замечательно. Ну а мы... «Как долго мы сможем работать в убыток?» «Поживем, увидим», — уклончиво ответил Баринов. Его лицо было измученным серого землистого цвета. Извечные гримаски в последнее время практически не проявлялись на нем. Это лицо скорее напоминало застывшую гипсовую маску. Демьян понял, что разговор окончен, и позиция владельца компании не изменилась. В последнее время он с трудом понимал Баринова. Его решения были резкими и жесткими. Возможно, это место в ПГ за утраченную нефтебазу и остановку финансирования реконструкции нефтеперерабатывающего завода. Возможно, это реакция на гибель брата. Эта тема была закрыта, и к ней воз больше ни разу не возвращался. А возможно, это и есть настоящий Баринов. Жесткий, циничный, рискованный и расчетливый одновременно пока Демьян Петрович не мог определиться в своих выводах. На следующий день ФПГ подняли цены на всех своих АЗС. Галакеонгрупп не счел необходимым реагировать на это. Поток клиентов возрастал, хотя надо признать, что темпы прироста существенно замедлились. Очевидно, ценовая эластичность имела свои пределы и большую роль теперь влияло географическое удобство расположения объектов. Но на этот параметр Демьян повлиять не мог. Построить за ночь десяток новых АЗС невозможно. Да и финансового ресурса у компании тоже не было. Зато курс валюты рос, как на дрожжах. Центробанк зател свою любимую игру с повышением курса на рубль и последующим откатом на треть. После нескольких подобных циклов У населения все же началась паника. Все разговоры шли лишь о том, где выгоднее поменять рубли на доллары. Многие потребители отправились в банки досрочно закрывать депозиты и менять деньги на валюту. Вскоре процесс стал лавинообразным, и никакие увещевания политиков уже не помогали. Люди запасались гречкой, начинали откладывать большие покупки и вообще всячески старались перейти, на режим экономии. Первая тревожная ласточка прилетела из девелоперского направления «Галактионгруппы». Продажи земли и объектов встали. Демьян не имел прямого отношения к этому направлению, деятельности холдинга, однако не мог не видеть, что Баринов был вынужден выйти из своей душевной пещеры и начал активно лично руководить происходящими там процессами. Суеты стало намного больше, Однако продажи никак не росли. Желая избавиться от ненадежных, теряющих в ценности рублей, несколько человек завершили ранее начатые сделки, но новых продаж не было. Рынок замер. Вскоре за этим последовали первые сокращения. Финансовый план Баринова рушился ко всем чертям. Экономический отдел перешел на почти круглосуточную работу. Они ежедневно считали и пересчитывали заново прогнозы результатов финансово-хозяйственной деятельности, сводили многочисленные финансовые потоки в единый план, движение денежных средств, вычисляли затраты и предлагали различные статьи для сокращения. Слово секвестр поначалу было воспринято трудовым коллективом как модная шутка. Однако совсем скоро стало понятно, что смешного в нем мало. Бюджеты подразделений нещадно урезались, платежи притормаживались, все деньги компании уходили на обслуживание текущих кредитов. Но денег катастрофически не хватало. Демьян Петрович сам не заметил, как формат его работы полностью изменился, о каких-либо стратегических планах речи уже не шло. Сначала они перешли на еженедельное планирование, а вскоре и ежедневное. Всех интересовало лишь... Количество суточной выручки. Фактически, топливное направление было сейчас единственным подразделением компании, которая продолжала генерировать выручку. В ней не было прибыли, потому что из-за ценовой войны бизнес стал нерентабельным, но выручка была отчаянно необходима, чтобы рассчитываться по долгам. Наконец, спустя еще три дня, на вечер четверга, Баринов назначил совещание топ-менеджеров Гемьян подозревал, что ВОЗ заново включился в работу не от хорошей жизни. И от этого вечернего заседания он тоже ничего хорошего уже не ждал. За большим столом собрали все директора и начальники ключевых отделов. В воздухе царило напряженное молчание. Недавняя весть о заморозке выплаты премии больно аукнулась в коллективе, и многие считали это несправедливостью и даже ошибкой со стороны компании. Теперь же люди готовились услышать очередную плохую весть. И они не ошиблись. Однако услышанное повергло присутствующих в шок. Баринов прокашлялся, скорчил какую-то гримасцу и в дурашливо-шутейной форме начал свое выступление. «А че вы все такие мрачные-то сидите?» Присутствующие никак не отреагировали, ожидая продолжения. «Я пригласил вас сюда, чтобы вы из первых уст услышали то...» о чем завтра будут писать местные газетенки. Дело в том, что, как вы, возможно, слышали, в нашей стране случился очередной экономический кризис. К сожалению, дураки в правительстве абсолютно не знают, как себя вести в подобных ситуациях, а потому многие поддаются панике». Баринов оглядел присутствующих долгим взглядом и продолжил. «Панике поддаются не только люди» но и целые организации, к примеру, банки. Для тех, кто не в курсе, сообщаю, с начала текущей недели мы получили уведомление от пяти наших банков-кредиторов с требованием о досрочном погашении ранее выданных кредитов. По комнате пробежала волна непонятных возгласов. Несмотря на то, что многие из присутствующих слабо разбирались в тонкостях кредитования, житейская мудрость подсказывала им, что подобное заявление не сулит ничего хорошего. Вы все знаете, как мы много работали, чтобы сделать Галкионгрупп ведущим холдингом нашего региона. Каждый из вас приложил немало своих сил для этого. Безусловно, наше быстрое развитие было невозможно без привлечения заемных средств. И вот теперь эти банковские ублюдки требуют возврата всех ранее выданных кредитов. «И все это — нарушение ранее достигнутых договоренностей. Их не интересует судьба наших предприятий, судьба активов и людей. Ваша судьба. Их интересуют только наши деньги». «Но у нас нет таких денег», — раздался чей-то неуверенный голос. «Все верно. У нас нет возможности погасить эти кредиты, потому что деньги вложены в оборудование» реконструкцию нефтеперерабатывающего завода, в новой стройке и так далее. Этих придурков это не интересует. Поэтому я принял решение, что у нас есть только один способ защитить себя. Завтра мы объявим о банкротстве «Галактион Групп». Комнату потрясли возмущенные голоса, поднялся Гул и Гоман. Люди возбужденно начали переговариваться между собой. На лицах собравшихся читались явное недоумение и тревога. «Тихо!» — прикрикнул баринов, и тишина быстро воцарилась в помещении. «Тихо, пожалуйста! Я понимаю, что слово «банкротство» вас пугает. Однако страшного в нем ничего нет. Это предусмотрено законом форма защиты. Фактически!» Даже закон называет эту процедуру не банкротство, а финансовое оздоровление. При этих словах Баринов посмотрел в сторону Савицкого, и тот сделал весомый кивок головой, молчаливо подтверждая справедливость сделанного утверждения. Ну, как же мы возьмем и закроемся? Спросил кто-то. Да никто и не закрывается, ревкну Баринов. Слушайте меня внимательно. «Банкротство не означает закрытие предприятий, оно лишь означает, что мы можем не платить нашим кредиторам, причем сразу всем, не только этим банкам, но и другим поставщикам. Мы накопим деньги, сформируем реестр кредиторов и начнем потихоньку расплачиваться с ними. За год-два все отдадим. Ни одно предприятие не останавливает своей работы. Просто они хотели получить все сразу, а теперь пусть лапу сосут». Встанут в очередь и будут получать от нас по копейке в месяц. А мы спокойно продолжим работу. Я вас для этого и собрал здесь. Чтобы вы не верили газетам, не поддавались эмоциям. Конечно, нас ждут какие-то организационные преобразования. Это мы с юристами еще проговариваем. И завтра, после принятия судом нашего заявления о банкротстве, скорее всего, озвучим наш первый план ближайших действий. «Сейчас же я просто всех призываю расслабиться и спокойно работать дальше!» Спокойно работать дальше ни у кого не вышло. Даже Демьян Петрович был удивлен такому резкому ходу Баринова. Слишком резкому. У него даже закралось подозрение, что подобный поворот был частью какого-то тайного плана, и кризис стал лишь поводом для объявления о банкротстве». Савицкий был гением юриспруденции. Ни один захват активов холдинга не проходил без его участия. Если Шекнер был правой рукой главы компании, то Савицкий, без сомнения, был левой. Одна рука делала грязную работу, а вторая отмывала эту грязь. Только удачное сочетание работы этих двух рук и позволило Галактиону найти свой путь к вершине бизнеса олимпа Читие Демьяна... Прямо кричал о том, что озвучена на собрании лишь малая часть, верхушка айсберга. Вероятно, мозг Баринова опять разглядел в хаосе некую тайную возможность для обогащения. Недаром ведь китайцы пишут слово «кризис» с двумя иероглифами — «хаос» и «возможность». Уж слишком спокойно президент компании объявил сотрудникам о банкротстве. Слишком улыбчивым было его лицо... Слишком игривым был настрой. Демьян разглядел в нем все признаки ухмылки довольного кота. Очевидно было, что у Баринова придумана очередная хитрая комбинация, сама мысль о воплощении которой вызывала в нем возбуждение и предвкушение выигрыша. На кону было что-то большое, намного большее, чем просто вопрос выживания компании. И это большее было пока от всех скрыто. Но так ли это и насколько, Демьян был прав в своих догадках, покажет время. Как и обещал накануне Баринов, утро пятницы принесло с собой официальную весть о банкротстве компании. Телефоны в офисе «Галакенгрупп» просто разрывались от сотен звонков. Журналисты наперебой стремились взять горячее интервью или раскопать какие-либо подробности происходящего. Поставщики тревожно интересовались оплатами ранее произведенных поставок. Персонал компании в панике отказывался работать, не понимая, какой смысл в этой работе. Мир словно сошел с ума. Предвидя всю эту суматоху, Демьян Петрович пришел на работу с большим запасом и в 7 утра уже был на рабочем месте. Накануне он весь вечер просидел в интернете, изучая вдоль и поперек закон о банкротстве, а также комментарии юристов к нему. Чем больше он погружался в эту тему, тем большей степени в нем росла уверенность, что Баринов затеял весьма хитроумную и столь же опасную игру, как и большинство людей. Демьян ранее не сталкивался с банкротствами, а потому его мнение было основано на обывательском восприятии данного понятия. Теперь же он понимал, что это мнение было ошибочным и весьма далеким от истинного содержания процедуры банкротства. Не было никаких сомнений, что Баринов пришел к своему решению не случайно. Очевидно, что он рассматривал этот вариант и, вероятно, каким-то образом подготовился к нему». И экономический кризис был лишь удобной ширмой, чтобы объявить о переходе к новому сценарию развития. Однако все эти мысли до нем пришлось отбросить далеко на задний план. Каждые 10 минут раздавались новые и новые звонки от поставщиков. Все хотели общаться только с ним. Ответы менеджеров никого не удовлетворяли. Демьяну Петровичу приходилось каждый раз заново объяснять, что банкротство не имеет ничего общего с остановкой деятельности. И он рассказывал про заговор банков, про трудности кредитного бремени, про денежные потоки, про необходимость продолжать отгрузки. Парадокс ситуации состоял в том, что поставщики были вынуждены продолжать отгрузки. Только такой подход мог гарантировать им погашение долгов «По предыдущим поставкам». Через несколько часов бесконечных изнурительных переговоров Гемьян понял, что больше говорить он просто не в состоянии. Голова гудела, язык почти не ворочался. Выйдя из своего кабинета, он решительно двинулся в сторону служебной столовой. Выйдя в зал для топ-менеджеров, он с удивлением обнаружил, что практически все руководители собрались здесь, и, оживленно перебивая друг друга, обсуждают произошедшее событие. Пожалуй, что банкротство оказалось даже более животрепещущей темой, нежели уже успешно позабытое разбойное нападение на квартиру главного экономиста. Прислушавшись к разговорам, Демьян понял, в чем разница. На этот раз событие напрямую затрагивало каждого работника, а своя рубашка и вправду ближе к телу. И Главный бухгалтер Дубле было, как всегда, меланхолично. «Строго говоря, банкротство является лишь особым статусом предприятия. Во всяком случае, у бухгалтерии работы не убавится, а скорее только прибавится. Нас сокращать не будут. Наоборот, еще прибавку к зарплате просить можно». С ней не соглашался начальник отдела закупок. «А я вам говорю, что нас всех скоро уволят, или сократят, или еще что». И, скорее всего, нам даже ничего не заплатят, потому что с банкрота взять нечего. «А вот и нет», — говорил еще кто-то, — «я читал в интернете, что есть разные очереди по выплатам долгов. Сначала налоги и зарплата, потом уже все остальные. Так что деньги нам должны заплатить по закону». «А мне знакомый из банка сказал, что это теперь сами банки будут решать, кому платить, а кому нет». Они создадут совет кредиторов, и тот в первую очередь будет направлять все деньги самим в себя. А откуда возьмутся эти деньги? У нас вся выручка была только с АЗС до СНПЗ. А что теперь с ними будет? Никто не знает. Ну, значит, начнут активы по дешевке распродавать. Банкам ведь наплевать, сколько эти активы на самом деле стоят. Им нужно деньги вернуть. Вот они и распродадут все за несколько месяцев. Хор голосов был настолько громким, что Демьяну показалось, что его уставшая за день голова скоро просто расколется на части. Находясь здесь, он волей-неволей был вынужден прислушиваться к этому гомону. Его мозг автоматически выхватывал реплики, прокачивал, анализировал услышанные, раскладывал информацию в кучки. Некоторые мысли были здравыми другие — глупыми, и третьи — откровенно паникюрскими. Не в силах больше переваривать информацию, Демьян Петрович вышел из столовой так и не пообедав. Проходя мимо приемной, он столкнулся с Бариновым, который только что закончил давать наставление секретарю и, заметив своего помощника, обозвал его к себе. «О, Демьян Петрович, вас-то я и искал. Зайдите на минутку». «Так чего ж меня искать? Я на рабочем месте всегда». Они прошли в кабинет босса, и тот, как всегда, прибавил громкость музыки из колонок. «Ну, как дела?» «Да не особо дела, Андрей Михайлович. Поставщики в истерике, часть менеджеров близка к панике. Вон они сейчас в столовке сидят. И всякие темы толкают, одна страшнее другой. Я даже поесть спокойно не смог, настолько там атмосфера накалилась». Но это нормально!» Надо дать людям возможность высказаться, выпустить пар, так сказать. Вы не хотите собрать всех еще раз? Может быть, есть смысл ответить на накопившиеся вопросы? Не сегодня. За выходные все в головах уляжется, эмоции стихнут, а вот в понедельник обязательно все соберемся. Да и не один раз теперь собираться будем. Ситуация непростая, но и не критическая». Надо просто все аккуратно и по плану сделать. Паника тут не нужна. Демьяна особенно зацепили слова «по плану». Выходит, у Баринова даже четкий план проведения банкротства разработан. Ай да хитрец. Тут же в голову пришла мысль, что и четверг не случайно был выбран днем объявления о знаменательном событии. И верно все рассчитал за пятницу, Журналисты выпустят большую часть своего пыла, а к понедельнику в стране и регионе случится еще что-нибудь неприятное, и они, как мухи, переключатся на новую тему». Понедельник был столь же напряженным, как и пятница. Некоторые поставщики все же остановили отгрузки своих товаров и подали свои обращения в арбитражный суд. Полки магазинов грозили опустить уже через пару дней, а это уже было критичным. Первую половину дня Демен Петрович провел в отделе закупок, согласовывая замены товаров в матрице и устанавливая очередность оплаты. В полудню Баринов вызвал его и сообщил, что теперь можно заключать договора от имени новой компании корпорации «Галактион» двойника «Галактион Групп». Новая компания была создана с уля. На ней не было никаких активов, но зато она не имела ни долгов, ни статуса банкрота. Юристы Советского принесли толстую кипу договоров, согласно которым новая компания уже давно арендовала задним числом все помещения и объекты торговли в сети АЗС. К удивлению Демьяна Петровича, у новой компании оказались уже зарегистрированные кассовые аппараты, и получалось, что свою фактическую деятельность она может начать осуществлять практически моментально. Теперь уже не было сомнений – что схема банкротства действительно была тщательно разработана, и ее подготовка велась заранее. По опыту Демьян Петрович знал, что одна только покупка и регистрация касс занимает не меньше месяца, а здесь уже все было готово. Вскоре отдел кадров получил четкое указание по переоформлению сотрудников на дублера. Начальники подразделений водили строем своих сотрудников на переподписание трудовых договоров словно пионеров, на прививку в медкабинет. Людей увольняли из одного юрлица и тут же принимали в другом. При этом Баринов не упустил возможность почистить ряды сотрудников и директивно распорядился сократить численность каждого подразделения на 10%. Расчет был верным. Люди из кожи вон лезли, чтобы доказать свою полезность компании. Со вторника Новая структура приступила к работе. Демьян Петрович снова начал рабочий день в отделе закупки. На этот раз он убеждал поставщиков перезаключать договора на новое юрлицо, которое в обход любого совета кредиторов могло спокойно распоряжаться выручкой по своему усмотрению. Многие соглашались, кто-то брал паузу на «подумать». Днем Демьян Петрович вышел на улицу, чтобы пройтись по парку, расположенному по соседству и упорядочить мысли. На фоне происходящего хаоса и неразберихи у него в голове все четче проступали очертания новой конструкции Баринова. И эта конструкция была очень похожа на тайный план по масштабному кидалову всех кредиторов «Галактионгрупп». По сути, получалось что реализуется вовсе не тот сценарий, который был прописан в законе о банкротстве. «Галактион Групп», как юрлицо, вовсе не собирался рассчитываться со своими кредиторами, особенно с банками. Он попросту открыл параллельную структуру, в которую перенаправил все поступающие денежные потоки. Корпорация «Галактион» была юридически чистой, ее счета быстро наполнялись деньгами, которым никто не мог прикоснуться. При этом внешне все выглядело красиво и логично, ведь внешний враг был обозначен крайне четко. Заговор банков и кризис в стране. А Баринов в этой ситуации оказался в роли жертвы. Он защищал свой бизнес, свой коллектив и свои активы любыми доступными средствами. И с точки зрения внутреннего круга это выглядело оправданно и даже благородно. Это было столь просто и очевидно, что поражало своей изысканной эффективностью. И, конечно же, это было мошенничеством, огромным масштабным мошенничеством. Демьян ни секунды не сомневался, что активное привлечение внешнего финансирования изначально предполагало последующий сценарий невыплаты долгов. Это была финансовая афера стоимостью в несколько миллиардов рублей». Расчет был верным, пока все заняты решением своих мелких проблем, никто не видит главного, сути происходящего. К тому моменту, когда кредиторы разберутся в ситуации, у них в руках останется ничего не стоящая пустышка с нулевыми счетами, кучей долгов и сомнительно оформленными активами. Демьян не сомневался, что в отношении хороших активов У Баринова есть отдельный план. Получалось, что Баринов может получить двойной выигрыш в этой партии. Он в разу увеличил свои активы на заемные деньги, а все долги оставил на старой компании. Посидев на лавочке и погоняв ситуацию в голове еще несколько раз, демья достал айфон и набрал сообщение в мессенджере. «Слоненок, я соскучился по тебе». Это было условное сообщение Протасову с просьбой о личной встрече. Генерал был умелым конспиратором. Даже если телефон попадет не в те руки, подобное сообщение наверняка не привлечет к себе внимания. В то же время кодовым словом «слоненок» Демьян должен был обозначить, что пишет сообщение сам, не находясь под принуждением. Пароли, шифры, явки, шпионаж, с одной стороны – Костюм, галстук, портфель с другой стороны. Так банальный и неприметно и должен выглядеть шпион в современном мире. Никакого оружия. Капсулы ядом в воротнике и ножа в ботинке. Все просто. Телефон пикнул. Демьян бросил быстрый взгляд на экран, где горела надпись «Я тоже скучаю». Встреча была подтверждена. «Пора возвращаться в офис». На следующий день Шекнер предупредил Баринова о предстоящем внеплановом визите сотрудников полиции. Намечался обыск. Осведомители работали хорошо, и у Галактиона была пара часов на подготовку. Вскоре под окнами появился микроавтобус с полицейскими. Демьян стоял у окна и наблюдал, как Шекнер в сопровождении двух охранников подошел к автобусу и пригласил к себе старшего. Он показал ему, какие-то бумаги, и капитан, незадачливо посмотрев в них, задал несколько вопросов, а затем удалился назад в свой автобус. Через прозрачные стекла было видно, что он принялся активно что-то докладывать по телефону невидимому собеседнику. Вскоре он вышел на улицу к Шекнеру и развел руками. Они постояли, глядя друг на друга, а потом неожиданно закурили, словно были давними знакомыми. Очевидно, капитан ждал распоряжения от своего начальства. Время шло, распоряжения не поступало. Есеннее солнце нагревало автобус, и вскоре из него один за другим стали выходить руди в форме. Несколько человек были в тяжелой амуниции с шлемами на головах. У одного из них в руках был огромный молот, каким штурмовики выбивают двери. Ширкоплечья парни в амуниции были в черных масках, Их плот и фигуры грозно обступили капитана, и, судя по жестам, выражали ему свое недовольство внеплановой заминкой. Чекнер отошел в сторону, чтобы не мешать их диалогу. Неожиданно дверь кабинета Демьяна Петровича распахнулась, и в нее вошел Баринов. «Наблюдайте!» «Да, Андрей Михайлович, что-то странное тут происходит». «А что ж тут странного? Бюрократическая машина дала сбой, как всегда». Я, честно говоря, не ждал, что они так резво приедут. Думал, им не меньше недели понадобится, чтобы понять, что к чему. При этих словах Демен Петрович внутренне напрягся. Он был уверен, что столь оперативный визит ментов каким-то образом связан с той информацией, которую он передал протасову Он внимательно посмотрел прямо в глаза своего босса, пытаясь прочесть в них признаки угрозы. Однако Баринов улыбнулся, нелепо подбегнул ему и сел прямо на подоконник, ничуть не заботясь о красоте своей ползы. «А в чем, собственно, дело?» — осторожно поинтересовался Демьян. «Здесь-то? Да тут все просто. Эти клоуны приехали, чтобы сделать выемку документов в Галактионгрупп. А почему тогда не заходят?» «Накладочка вышла!» — Баринов довольно улыбался. Их прислали по этому адресу, потому что все знают, что здесь находится наш офис. Но юридически здесь расположены совсем другие компании, не имеющие к Галактион Групп никакого отношения. Ведь это здание бывшего научно-исследовательского института, который де юра никуда не исчез, живет и процветает. Так сказать, трудится на благо Родины». Вот их тупое начальство решат, как же им выйти из этого тупика. Молча убраться или вломиться в чужое здание и тем самым грубо нарушить закон. Баринов кивнул в сторону людей в масках. Они попросту не имеют никакого права сюда войти. Во всяком случае, прямо сейчас, да еще и под объективами наших видеокамер, если этот капитан так поступит, то это будет его последний день на службе, и он это знает. Наши юристы позаботятся об этом. Баринов покачивал ножкой и улыбался, глядя на суету внизу. Его вечно слегка небритая физиономия почти утыкалась в оконное стекло. Подъехали еще какие-то служебные машины, все читали бумажки, переданные Шекнером. Сравнивали название фирм в предписании и возбужденно переговаривались. Шлемы и молот лежали на асфальте. Парни в черных балаклавах отошли за автобус. Демен Петрович даже восхитился тому, насколько хорошо босс просчитал развитие событий. Ну, ладно, прозрекались и хватит. Наконец-то доело барину смотреть на внутренние разборки ментов. Я ж все-таки по делу зашел. Расскажите мне, как у нас переподписание договоров поставки идет? Сколько еще поставщиков из списка осталось? Они прошли к столу. Демьян Петрович достал свой контрольный листок и приступил к докладу. Через полчаса Баринов ушел. Демьян вновь выглянул в окно. Автобус еще стоял, но численность людей заметно поубавилась. Оно и понятно. У каждого опера есть своя работа и просиживать здесь лишние часы смысла не имело. Парни в амуниции бесследно исчезли. Теперь уже было абсолютно очевидно, что спецоперация не состоялась.